зземфира мутант лысый череп однажды девочка вика вышла погулять на встрече галя тортикова ты чего здесь ходишь галя спрашивает а что нельзя что ли да пожалуйста только ты что ничего не знаешь а что а здесь лысый череп гуляет какой такой череп лысый Можно подумать, что череп лохматый бывает, Вика говорит. Не знаю насчет лохматых, а этот лысый. Он зубами щелкает и ты съесть можешь. Врешь, не поверила Вика. А сама ты почему здесь гуляешь? А он мне меня почти родственник, отвечает Галя, я его не боюсь. Почему родственник? Он бабушкиной троюродной сестры, бывший жених. Это как? А вот так. У бабушки есть троюродная сестра Виолетта. А у нее еще давно когда-то появился поклонник. Череп Но он тогда еще черепом не был, и звали его Ромуальдом, а по-простому Ромкой. Ну. А вот и не ну. Этот Ромка ходил, за ней ходил. Она его ни в какой не замечала. Он ей цветы принесет, она возьмет и в урну выбросит. Ну. А он опять ходит. Год ходит, два ходит. Стали у него с горя волосы выпадать. И через 20 лет стал он совсем лысый. Ой, какой кошмар. Ну да, абсолютно лысый. Еще он высох от любви. Так высох, что только один череп остался. Бедный. А Виолетта, это бабушкина, троюродная сестра, наоборот, потолстела с годами. Стала такая кругленькая, как булочка с изюмом. А Румольд этот, ну, череп, который ее все равно любит. Еще больше даже. Как увидит, так зубами щелкает. Люблю у тебя, говорит. Для того люблю, прям так бы и съел. А она? Она опять на него не смотрит. Она уж давно замуж вышла. Отстань, говорит Румка, надоел со страшной силой погляди в зеркало, до да чего ж ты ужасен во всей красе?» А он посмотрит, посмотрит и говорит, «Высый мужчина даже еще красивее и солиднее смотрится. Среди нас, среди лысых, и мэры бывают, и президенты, и короли всяческие попадаются». Но виолет опять на него не смотрит. У него уже внуки давно в школу уже пошли. А Ромка череп все не отстает. А тут недавно у него от старости склероз начался. И зрение упало до минус двадцати Так он теперь свою Виолетту, ну, троюродную бабушкину, с другими девушками путает. Он и видит плохо, и уж не помнит, какая она виолета Ну, и есть всех подряд пухленьких девушек. А я не пухленькая обиделась Вика, а он и не разглядит. И тут точно, как Галя сказала, появился лысый череп, Рамуальд, на палке. Эта палка у него вместо тела и вместо ног была. Скачет Рамуальд на этой своей палке и зубами клацает «съем, съем, съем». Ой, вскрикнула Вика, как помчится изо всех сил. А череп за ней. Вика по улице, и череп по улице. Вика в подъезд, и череп в подъезд. Вика в лифт, и череп за ней в лифт. Никогда с незнакомыми в лифт не садитесь, потому что череп Вику в лифте догнал и съел. Только у него ведь живота не было. Вика у черепа между зубами проскочила и наружу снова выпала. Выпала и говорит, дурак Терамуальт. Правильно за тебя Виолетта не вышло Толкнула его Вика, Череп упал и от палки своей отвалился. Лежит себе в лифте, несчастный такой. Но тут как раз в этом лифте известный кинорежиссер Аристарх Таблеткин ехал. Он как раз только что «Оскара» получил, и его уже 122 раза по телевизору показали. Таблеткин в лифт вошел, увидал Ромуальда, да как закричит. Вот вас-то я и возьму на главную роль в своем новом фильме ужасов. Какое счастье, что я вас встретил. Такой типаж, такой типаж. Позвонил Таблеткин по мобильному своей ассистентке. Ассистент режиссера Мышкина-Маришкина сразу приехала, Румальда обратно к палке приделала и на киностудию привезла. По дороге лысый череп зубами щелкал, хотел ассистентку съесть, но Мышкина-Маришкина ему строго пальцем погрозила и пообещала самому Таблеткину пожаловаться. На киностудии Рамуальда загримировали, парик на него надели и сняли в главной роли в многосерийном ужастике. Ужастик этот по всему миру крутили, в каннах ему золотую пальмовую ветвь дали, это приз такой киношный. Посмотрела Виолетта, многосерийный ужастик, поплакала над своей загубленной жизнью, ведь какого великого артиста упустила, быстренько бросила своего старого мужа и ушла к лысому черепу. На свадьбе у них гуляли Аристарх Таблеткин, ассистентка Мышкина Маришкина, вся съемочная группа, Галя, Гали, Галина родная бабушка и, конечно, Вика. Ее-то самую первую пригласили, потому что без нее никакой свадьбы и не было бы.